Глава десятая Зима выдалась тёплая, и до самого конца декабря Лайла выходила с малышкой на прогулку, пользуясь моментами, когда муж уезжал в Стокгольм. В январе похолодало, а затем повалил снег, и прогулки прекратились. Лайлу не страшили морозы, она боялась оставить на снегу следы. Леннард строго-настрого запретил жене разговаривать с малышкой, петь... да и просто шуметь, когда она поблизости. Он хотел, чтобы девочка росла в полной тишине. Исключения составляли лишь музыкальные упражнения. Осознав, в чем заключается его замысел, Лайла решила, что ее муж окончательно сошел с ума, но не стала ему перечить. Пусть поступает как ему угодно, а она постарается дать девочке настолько нормальное воспитание, насколько сможет. Как-то вечером Лайла сидела в детской и наблюдала за девочкой. Та играла, если это можно было назвать игрой. Она уже научилась сидеть, и ей нравилось поднимать кубик и бросать его, снова поднимать и бросать. Лайла попыталась отвлечь её с помощью мягкой игрушки, которую достала из кладовки. Она присела рядом и, тряся перед ребёнком маленьким игрушечным лисом, заговорила. «Кто это у нас тут такой?» «Кем это так вкусно пахнет?» Малышка не обратила на Лиса никакого внимания, хотя он тыкался мягким носом в её бок. Она, как ни в чём не бывало, снова схватила кубик, подняла ручку и разжала пальцы, внимательно следя взглядом за кубиком, который упал на ковёр и покатился в сторону от неё. Затем она просто сидела и ждала, пока Лайла не достанет для неё укатившийся кубик. Как только он снова очутился рядом с ней, игра продолжилась. Получив момент, когда ленард заперся у себя в кабинете, собираясь поработать, Лайла позвонила в детский медицинский центр в Нортелье. «Здравствуйте. Я бы хотела узнать кое-что. Мой ребёнок, ей скоро полгодика, и меня волнует её поведение». «Какой её точный возраст?» «Пять месяцев», — ответила Лайла, запнувшись. Пять месяцев и три недели. И вы знаете, я пытаюсь играть с ней, а она не обращает на меня никакого внимания. Даже не смотрит на меня. Но ее не оторвать от кубиков. Она любит поднимать их и бросать. Больше ничего и не делает. Только играет с кубиками. Это нормально? Вы говорите, она не реагирует на вас, верно? Если вы дотрагиваетесь до нее и пытаетесь обратить ее внимание на себя. Что происходит в таком случае? — Ничего. Мне кажется... Не знаю, как сказать, но мне кажется, её интересуют только мёртвые вещи, неодушевлённые предметы, понимаете? — Мне сложно судить о ребёнке только с ваших слов, но я бы однозначно рекомендовала вам приехать с дочкой к нам, и мы её осмотрим. Вы уже бывали у нас? — Нет, не у вас. — Понятно. Тогда какой медицинский центр вы посещаете? «В шавде», — выпалила Лайла, первое, что пришло в голову. «Хорошо, тогда давайте я запишу ее данные, и мы посмотрим, смогу ли я...» Лайла резко бросила трубку, будто та обожгла ей руку. Спустя полминуты она решилась поднять трубку и положить на место, меж тем мысленно повторяя разговор с врачом. Что-то было не так. Это слово, которое врач употребила. Однозначно. я бы однозначно рекомендовала вам приехать. Значит, ее тревога обоснована. Врач не зря так сказала. Наверняка проблема серьезная, просто они не вдаются в детали по телефону, чтобы не напугать взволнованных родителей. Дождавшись, когда Леннард выйдет из кабинета, Лайла попыталась обсудить с ним здоровье малышки. Разумеется, она побоялась признаться, что звонила врачу, а её собственные опасения имели в глазах мужа мало веса. Он согласился, что девочка, на удивление, спокойная, но разве не стоит этому порадоваться? «Или ты хочешь, чтобы было как с Джерри? Вставать по пять-шесть раз за ночь и бежать успокаивать орущего ребёнка?» «Будто бы ты вставал к нему, а не я», — подумала про себя Лайла, а вслух произнесла. «Я просто хотела бы...» чтобы ее осмотрел специалист. Леннард сжал челюсти так, что на скулах заиграли желваки. Еще немного, и она переступит грань. Сцепив руки, будто сдерживая, чтобы не пустить их вход леонард сказал. «Повторяю в последний раз, Лайла, если хоть один человек узнает, что девочка у нас, нам придется...» Ее отдать. Так что никаких осмотров. Мы не можем этого допустить. И к тому же, предположим, с ней не все в порядке. И что, по-твоему, сделают врачи? Дадут волшебную таблетку? А может, просто упекут ее в лечебницу? Чего ты вообще добиваешься? Последняя фраза, хоть и звучала как вопрос, на самом деле означала «ты просто выжила из ума». Леннард опустил руки, а потом снова сложил их на груди. Лайла промолчала. «Возможно, он прав. Действительно. Чего она добивается? Чтобы девочку осмотрел врач? Чтобы ей назначили лекарства?» Задумавшись, Лайла поняла, что хочет одного. «Пусть ребенка посмотрит специалист и скажет, что с ней все в порядке. А если нет...» то пусть поставит диагноз. Тогда Лайла будет знать, что ничего сделать нельзя. Пусть так. Но лучше она будет знать. Прошло еще две недели, и Леннард отправился в Стокгольм. Запись альбома была на финальной стадии, и в студии требовалось его присутствие. Снег успел растаять, но температура в последние дни снова опустилась ниже нуля, и земля в саду покрылась коркой льда. Теперь следов не останется, а малышке необходим свежий воздух. Каждый раз, когда Лайла одевала девочку для прогулки, становился для неё настоящим праздником. Только в эти моменты, возясь застёжками на комбинезоне или поправляя шапочку, она ощущала настоящую близость с ребёнком, чувство, которого она обычно была лишена. Натягивая на маленькую ножку носочек, аккуратно расправляет ткань, На каждом пальчике она ловила себя на мысли, что любит малышку. Не то чтобы Лайла была безразлична к ребёнку в другие дни, но именно в процессе одевания между ними возникала взаимность, которая чаще всего отсутствовала. Обычно девочка не отвечала на её нежность. Она разве что могла потрогать пальчиками лицо Лайлы, но даже это она делала со свойственной ей сосредоточенностью, будто изучая как оно работает. Одевая малышку, Лайла обращалась с ней как с вещью, которая требует очень бережного отношения. Лайла подхватила девочку и вынесла ее на улицу, где поставила на нижнюю ступеньку. Держа ее за вытянутые над головой ручки и каждый раз приподнимая, она помогала ей подниматься по лестнице. Земля была покрыта льдом, кое-где лежал смёрзшийся снег, Лайла повела девочку к беседке, окружённой голыми ветвями сирени. «Смотри, малышка, это снег!» Они с Леннартом так и не придумали ребёнку имени. Раскрестить её не придётся, да и в газетах ничего о ней не значится, то и решение об имени может подождать. Лайла слышала, что муж тоже называет девочку малышкой, когда обращается к ней. «Так тому и быть!» Они посидели немного в беседке. Лайла показывала малышке веточки и сухие листочки. Потом она решила пройтись немного по саду. Девочка с трудом ковыляла по скользкому льду, поддерживаемая Лайлой, которой тоже приходилось нелегко. От холода колено совсем отказывалась работать. Поэтому они обе передвигались очень медленно. До дома оставалось метров двадцать, не больше. Когда Лайла... услышала рёв мотора, который тут же узнал. Мотоцикл Джерри. Схватив ребёнка в охапку, она засеменила к лестнице в подвал, но через пару шагов резкая боль пронзила колено, и она, поскользнувшись, повалилась на лёд ничком. Падая, Лайла успела повернуться так, чтобы приземлиться на бок и не придавить девочку. При этом она ударилась головой и в глазах потемнело, а руки разжались сами собой. Как в тумане, Лайла слышала приближающийся рев мотора. Вот он стих, щелкнула подножка мотоцикла, заскрипели шаги. Глаза постепенно снова стали различать свет. Вот комок снега у самого носа, вот лед, а вон там голубая шапочка малышки. Вдруг прямо перед глазами Возникли мотоциклетные ботинки Джерри. «Мам, что за дела? И откуда тут ребенок?»